Глава пятьдесят четвертая «Мама! Мамочка! Саша очнулась! Она очнулась! Она открыла глаза!» Маша неловко отбросила нож, которым нарезала помидоры для салата. Тот соскочил и рубанул ее по пальцу. Брызнула кровь, но она даже не чертыхнулась. «Господи! Петя!» Маша выскочила в комнату, увешанную байкерской символикой, цепями, выхлопными трубами и бесчисленными мотоциклетными номерными знаками со всего света. Их тут было, по крайней мере, не меньше двух или трёх сотен. Саша лежала на старом зелёном диване, укрытая толстым одеялом и пледом. Глаза её были широко распахнуты. Она смотрела в потолок и что-то шептала. Маша вбежала в комнату и резко остановилась. Не зная, что делать, позади ней, положив руку ей на пояс, испуганно выглядывал Петя. Опомнившись, Маша подошла к девочке и присела на край дивана. Та, словно не замечала её. Что? Что, моя хорошая? Что-то говоришь? Она взяла руку Саши в свою. Петя, принеси воды, быстрее. Саша медленно повернула голову, встретилась взглядом с молодой женщиной. вздохнула, словно узнала её, потом обвела взглядом комнату. Петя стоял у входа в комнату со стаканом воды в руках, не решаясь войти. Он просто не мог себе представить с того самого момента, как он вышел один из кабинета доктора, а Саша осталась внутри. Он каждый день представлял, каково это будет снова увидеть её живой, и теперь, когда она открыла глаза, он не мог сделать шаг. Ему было страшно. Вдруг она теперь не такая, как было. Вдруг место, где она была всё это время, сильно её изменило, настолько сильно, что она перестала быть прежней Сашей. Вдруг она стала монстром. Он стоял со стаканом в руках за углом, и руки его тряслись так, что вода выплескивалась из стакана и попадала ему на майку, оставляя тёмные мокрые следы. Вдруг она подумает, что он плачет. Он автоматически поднял руку, чтобы стереть слёзы, потом отдёрнул её и шагнул в комнату. Была они была. Она должна его помнить. Нужно быть мужественным и храбрым, как в той палате, когда на пороге появился ужасный мужик невероятных размеров. Взял Сашу на руки и вышел, приказав ему помалкивать. Ты меня не видел. Тебе ясно, кому скажешь обью? И ушёл. У Пети ноги отнелись от страха, рука с телефоном так дрожала, и он, видимо, забыл выключить камеру. А потом пришёл Сашан отец. А теперь вот оно, как вышло. Он подошёл ближе и протянул стакан воды. Саша посмотрела сквозь него. "Папа", прошептала она сухими, потрескавшимися губами. Он смог